«Отец! Отче! Приди и спаси Исаака, чтобы не хватились кого-то на трапезе в полдень!» «Это меня убивают, сын! Кровь моя на листве!» Прерывается голос отца. Бледнеет его лицо. И я закричать хотел, только бы не поверить, И открыл глаза и очнулся от сна. И бескровна была правая моя рука. Это стихотворение переворачивает жертвоприношение Исаака. Жертвой становится отец, а не сын, и сын вынужден беспомощно смотреть на него, не в силах спасти. И бескровна была правая моя рука. И Шуф считался правой рукой еврейского народа, но когда случилась катастрофа, эта рука не смогла. прийти на помощь. О Холокосте и выживших каждый день вспоминала бюро поиска родственников израильского радио, которое на протяжении десятилетий искало пропавших без вести родных. Иногда вся страна проливала молчаливые слезы, когда слышала о семьях, отчаявшихся когда-либо встретить своих близких. Холокост также постоянно фигурировал в общественной повестке дня. В 1950 году был принят закон о наказании нацистов и нацистских пособников, который привел к судебным процессам над несколькими десятками евреев, которые служили в качестве капо в лагерях смерти и были опознаны выжившими в Израиле, Одного из них даже приговорили к смертной казни, но приговор не был приведен в исполнение. В 1952 году Бен-Гурион внес соглашение о репарациях Западной Германии в повестку дня для утверждения к Нессетам, что вызвало общественный резонанс. С одной стороны, государство трещало по швам под давлением массовой миграции и остро нуждалось в ресурсах. С другой стороны, отношения со страной убийц казались продажей национальной чести за материальное благо. Тогда были популярны два лозунга. Сторонники переговоров спрашивали, «Ты убил? И еще вступаешь в наследство?» Третья книга царств, глава 21, стих 19. Их противники бросили им вызов. «Помни, что сделал с тобою Амалек». Второзаконие, глава 25, стих 17. Возглавляемые Менахемом Бегином противники репараций организовали насильственную демонстрацию, которая закончилась штурмом Кнесета, событие, которое запомнилось израильской демократии. когда дебаты в парламенте были впервые принудительно остановлены. Характерной чертой этого противоречия был политический раскол, который позже также был связан со спорами по поводу вековечения Холокоста. Правые и левые объединили свои силы против центра возглавляемого «Мапай» Мапам и Коммунистическая партия считали Западную Германию не только страной-убийц, но и марионеткой ненавистного Запада. Бен-Гурион оправдывал отношения с Западной Германией, описывая ее как, так сказать, другую Германию. Но для левых партий это было фашистское государство – Хотя они, конечно, не придерживались такого же мнения о Восточной Германии, которая сняла с себя ответственность за Холокост и не была готова предоставить компенсацию еврейскому народу. Правые, возглавляемые Бегином, использовали споры о репарациях, чтобы вернуть себе позиции, утраченные на недавних выборах. Тот же политический раскол повторился в следующем споре, известном как процесс над Кастнером. Дело касалось Малкиэля Грюнвальда, эксцентричного еврея из партии Мицрахи, опубликовавшего брошюру, в которой обвинил Исраэля, Рудольфа Кастнера, бывшего члена Венгерского комитета помощи и спасения, в сотрудничестве с нацистами, чтобы облегчить побег своей семьи и друзей. Генеральный прокурор обвинил Грюнвальда в клевете. блестящий раскованный адвокат Шмуэль Тамир перевернул процесс с ног на голову, а Иса превратил в ответчика. Судебный процесс превратился в серию обвинений против Кастнера и косвенно против Мапай. Ее члены возглавляли исполнительный комитет еврейского агентства, которое не смогло помочь евреям. Свидетельские показания на суде выявили попытки спасти евреев, факт ведения переговоров с Эйхманом, безвыходное положение венгерских евреев и отчасти успех самого Кастнера в спасении евреев. Но Тамир, бывший член Эцель, открыто ненавидящий бен изложил историю таким образом, чтобы представить одну сторону как национальных героев, то есть Эцель и других подпольных борцов, Палестине плюс борцов гетто в Европе, и другой стороны, как подчиненных различных юденратов, еврейских советов, которые заискивали перед нацистами и в итоге сотрудничали с ними в уничтожении своего собственного народа. Сам Тамир представлял героического, храброго, борющегося израильтянина, а Кастнер – жалкого, слабого еврея диаспоры. В атмосфере, созданной Тамиром, даже люди, которых спас Кастнер, не осмелились свидетельствовать в его пользу. В своем приговоре оправдывающим Грюнвальда судья Беньямин Халеви утверждал, что Кастнер продал свою душу дьяволу. Это фаустовское заявление стоило Кастнеру жизни. Он был убит в 1957 году. Государство подало апелляцию в Верховный суд, и приговор Халеви был отменен, но для Кастнера это решение было принято слишком поздно. Процесс над Кастнером, который широко освещался в СМИ, продемонстрировал политизацию памяти о Холокосте. Кастнер был представлен как член Мапай. Мапай отождествлялась со своими соратниками как дома, так и в диаспоре, и два полюса политического спектра, правый и левый, изображали собой отважных борцов, защищавших честь Израиля. Напрасно поэт Натан Альтерман пытался опровергнуть этот упрощенный аргумент, который выявил полное разобщение и непонимание невыносимого положения еврейских лидеров при нацистском правлении, общественное мнение выступило против Кастнера. На фоне травли Мапай и Кастнера, Тамир и Ури Авнери, бывшие правыми, но теперь находившиеся в лагере сторонников мира, создали альянс, о котором говорилось ранее. Авнери мобилизовал свой журнал «Хаолам Хацех» для распространения пропаганды против Кастнера и Мапай. В отличие от евреев из диаспоры, которых символизировал Кастнер, Тамир и Авнери представляли собой образ нового еврея, храброго и преданного обществу. Их посыл выражал идеологию неприятия диаспоры, а также идеологию протоханайского движения. Лишь в 1980-х годах Кастнер был реабилитирован в израильском общественном мнении. Таким образом, очевидно, что Холокост постоянно был в общественной повестке дня на протяжении 1950-х годов. Однако сомнительно, чтобы эта тема интересовала молодых людей, выросших в Израиле, или новых иммигрантов из стран Средиземноморья. В целом эти группы рассматривали Холокост как реальность, принадлежащую другому месту и времени, не имеющую ничего общего с жизнью молодого государства. Холокост не формировал их сознание, а сводился к обобщенным фразам вроде «шесть миллионов», «уничтожение европейского еврейства» и «нацистская Германия». Это не трогало их душу. Они не мыслили категориями тех людей, с которыми могли бы себя отождествить, оставались чуждыми и отстраненными. Такая схематическая картина Холокоста сделала возможными обвинения в том, что евреи пошли на бойню как ягнята или не спешили эмигрировать в Палестину до уничтожения. Молодое поколение, не колеблясь, обвинило их с бессердечием и непониманием, типичным для молодежи. Судьба отдельных евреев, оказавшихся во власти мощных сил, лишивших их контроля над собственной жизнью и жизнью своих близких, не интересовало и не трогало их. Бойцы гетто, считавшиеся воплощением духа Эрец Исраэль в диаспоре, стали частью израильской мифологии, но о большинстве истребленных евреев упоминали редко. Популярная пресса, такая как женские еженедельники и газеты политических партий, действительно публиковала личные истории потери, спасения, человеческой доброты и сострадания, а не только рассказы о героизме, но в так называемых серьезных газетах, таких как Хаарец сложно было встретить подобные истории. Поворотным моментом для включения памяти о Холокосте в Этос Государство Израиль с двух заглавных букв, стал процесс над Эйхманом. В мае 1960 года бен объявил, что Адольф Эйхман схвачен агентами Моссада и доставлен в Израиль для предания суду. Страна была наэлектризована. бен рассматривал суд как возможность рассказать молодым израильтянам о том, что случилось с их народом. но он не ожидал волнения, охватившего всю страну, с потоками слез, с нахлынувшей волной самоотождествления. Выжившие в своих показаниях раскрыли весь масштаб Холокоста. Боли унижения, проявления человечности и зверств. Такие пуристы, как Ханна Аренд, считали эти свидетельства излишними, поскольку они не имели отношения к Эйхману. Но именно эти личные показания, они груды документов на столе обвинения, повлияли на воображение слушателей. Транзисторное радио стало постоянным спутником молодежи и взрослых, жадно следивших за трансляцией судебного заседания. Впервые Холокост перестал быть их и стал нашим. Этот поворот, в общественном мнении, сделал Йонатана Ратоша и Ури Авнери крайне враждебными по отношению к процессу. Они назвали это «показательным судом, устроенным Бен-Гурионом, искажавшим природу Холокоста, как направленного исключительно против евреев, тогда как его следовало представить как первый шаг германского грандиозного плана по истреблению многих народов. Они настаивали, что Холокост имеет универсальное значение. Это была не исключительно еврейская катастрофа. Ратош проницательно заметил, что маятник политики идентичности качнулся от местных жителей к евреям Европы и память о Холокосте закрепила его там. Он понял, что суд над Эйхманом разбивает его надежды на возрождение локальной идентичности, развитие которой было остановлено массовой эмиграцией. Память о Холокосте укрепила связь молодых израильтян с настоящим еврейским народом, а не с воображаемым. События, последовавшие за судом над Эйхманом, безусловно оправдали озабоченность Ратоша. После суда молодые израильтяне, выросшие в стране, начали медленно, но неуклонно вспоминать о своих корнях. Первым свидетельством этого сдвига стал отчет Хаима Гури о судебном процессе. Он написал его, как человек, рассказывающий о своем народе, его боли, катастрофах и унижении. Он отождествлял себя с ним, Они не противостоял ему, как это сделала Ханна Аренд в своей книге «Эйхман в Иерусалиме» «A report on the banality of evil» «Эйхман в Иерусалиме. Отчет о банальности зла». В 1965 году Гури опубликовал «The chocolate deal» шоколадную сделку, в которой описывал переживший Холокост и с тех пор продолжает заниматься этой темой. Писатель Беньямин Камерштейн, сменивший фамилию на Тамуз в честь мифического ханаанского бога, теперь начал возвращаться к идентичности своих предков. Он избегал попыток провести различие между евреями, так сказать, и израильтянами, выражая стыд всякий раз, когда сталкивался с подобным разграничением. Его возврат к традиционной еврейской идентичности завершился публикацией в 1971 году книги «Яаков», Иаков», название которой «Собирательный образ еврея» подразумевает возвращение от язычества к иудейской памяти. В книге он разрывает связь с доктриной Ратоша, Каммерштейн преподносит ее с горькой иронией, воссоединяется со своим дедом, традиционным евреем, которого изображает настоящим героем, сохранившим свою еврейскую идентичность в диаспоре. — Разве тебе не стыдно за меня, Иаков? – спросил дедушка. — Я горжусь тобой, дедушка, — ответил я. «Ты был великаном, вставал утром среди снегов той чужой страны в лютый мороз, чтобы поставить на стол еду для своей семьи. Ваш героизм сильнее и прекраснее всего, что я мог бы совершить когда-либо на этой земле, поскольку здесь нам не нужен великий героизм. Это здесь». Только за его пределами, в чужих просторах церковных куполов и волчьих лесов, человеку нужен настоящий героизм. Многие писатели, выросшие в Израиле, изначально лишенные старой еврейской идентичности, пошли по тому же пути. Появление так называемого «поколения государства» молодых людей, выросших и получивших образование после 1948 года, стало важной вехой в процессе, благодаря которому воспоминания о Холокосте вошли в общественное сознание. Книга «The Seventh Day», «Седьмой день», где рассказывается об опыте молодых людей, в основном кибуцников до и после шестидневной войны, отражает, насколько сильно Холокост сформировал сознание этого поколения. «Всякий раз, когда я вижу испуганного еврея, картинку или слово, отдаленно напоминающее обо всем этом Холокосте, я сожалею о каждой минуте, которую я провел в армии, не воспользовавшись всеми преимуществами, чтобы стать более эффективным и опасным». Писал молодой человек своей девушке в 1963 году, прочитав «The House of Dolls» «Дом кукол Кацетника». Он был убит во время шестидневной войны. Страх уничтожения, которого не было во время войны за независимость, проявляется как стержневое чувство среди солдат войны 1967 года. Иегуда Амихай, поэт, хронологически принадлежащий к поколению Пальмах, но духовно так называемому поколению государства, выразил контраст между двумя поколениями. Поколение войны за независимость было отделено от диаспоры, и здесь я намекну, что поколение шестидневной войны живет гораздо сильнее, осознавая «Холокост», эмоциональную связь со всем еврейским народом. Понятие, так сказать, поколения государства также определило новую литературную идентичность. В 1950-х годах молодые поэты, такие как Натан Зах и Давид Авидан, и критики, такие как Дан Мирон и Габриэль Мокед, ополчились против Натана Альтермана, Их нападки были направлены на то, чтобы подорвать духовный авторитет поэтов-модернистов школы Шленского, задававших тон в литературе, и положить конец высокому лирическому стилю, приверженному национальному этосу. Вместо этого они предпочитали поэзию без пафоса или словесного фейерверка, подчеркивающую личные повседневные переживания. Вместо Александра Блока, которым восхищалось поколение Шленского и Альтермана, они взяли за образец Элиота. Эти поэты также возвестили о появлении нового литературного поколения. В конце 1950-х-начале 1960-х годов начали публиковаться произведения молодых писателей. достигших совершеннолетия после обретения государственности, поколению писателей, уроженцев Ишува противостояли новые лица, такие как Иегошва, Абе и Амос Оз, которые оставили след в литературе на иврите своими первыми опубликованными произведениями. Они черпали вдохновение не в русской литературе, а преимущественно в английских и американских произведениях. Они описывали опыт, основанный на израильской реальности с тенденцией к описанию, так сказать, первого Израиля, откуда были родом. Отказавшись от сионистского героизма, они заменили его антигероями, сомнениями и страхами, например, описанием проявления вытесненной памяти израильских арабов в произведении Иегошуа «Facing the Forests» лицом к лесам. В то же время приобрел литературную известность Аарон Аппельфельд, переживший Холокост и приехавший в Израиль подростком. Он привнес другой голос из утраченной реальности европейского еврейства – памятника о катастрофе с заглавной буквы. Шимон Балас, уроженец Ирака, который начал писать по-арабски и перешел на иврит в 1960-х годах, описал жизнь в Маабаре и страдания, связанные с абсорбцией в Израиле. Он проложил путь другим писателям, таким как Сами Майкл и Эли Амир, чьи произведения появились 10 лет спустя. Тем временем писатели предыдущего поколения взрослели, меняли свои взгляды и стиль письма. Каждый по-своему стал частью новой волны ивритской литературы. В отличие от единого голоса израильской культуры в первые годы существования государства, теперь множество голосов описывали личное переживание – и не считали, что их роль заключается исключительно в утверждении сионистского этоса. После Холокоста идеология и мировоззрение так называемого неприятия рассеяния ушли в прошлое. Какой смысл критиковать и отвергать реальность, которой больше не существует? Жизнь евреев в западных странах, особенно в Соединенных Штатах, не соответствовало модели изгнания. Несмотря на известность в догосударственной риторике, так называемый отказ от изгнания никогда не был широко распространен среди населения Ишува, большинство из которого приехало в Палестину не потому, что хотело изменить свой образ жизни, а чтобы спастись или жить среди евреев. Это стало еще более актуальным после массовой миграции – Иммигранты не отвергали диаспору и приехали в Израиль не потому, что отринули образ жизни диаспоры. Напротив, они надеялись продолжить подобный образ жизни в Израиле при более высоком уровне благосостояния и в безопасности. Хотя в молодежных движениях все еще господствовало так называемое неприятие изгнания, они составляли ничтожное меньшинство. В школах продолжалось преподавание «The sermon», проповеди «Хазаза», но без прежнего хананайейского контекста. Когда была обновлена программа по литературе на иврите, это произведение исчезло из учебной программы. В тот же период появился «Схдемот» — литературный журнал издаваемый молодыми кибуцниками, которые хотели познакомиться с еврейской литературой и изучать еврейскую философию и историю, в скрытом соперничестве между так называемой археологической и исторической еврейскими идентичностями суд над Эйхманом обозначил обратную траекторию, поскольку первая начала терять свои позиции, а вторая – расти. В последующие годы эта смена курса станет более явной.